«Эпилог. Что же ты за собака такая?» Отодвигаю от себя щенка, который с некоторых пор поселился в моей квартире, и убираю очередную лужу. «Дай мне собраться!» — шутливо показываю кулак перед его крошечным носиком. «Ты самый ужасный подарок на двадцатитрёхлетие! зная об этом!» Стелю новую пелёнку в уголок, переоформленный под туалет для малышей. Я знаю, что лучше выводить на улицу, но у малыша нет ни единой прививки, а я дико боюсь угробить его из-за маленькой лужи. Еще немного вожусь с мелким, играя с ним. Сама себя не узнаю, когда начинаю смеяться его шалостям. Вообще, моя жизнь кардинально изменилась. Семья каждый год отмечает мое второе рождение, в день, когда я однажды чуть не умерла на берегу Черной реки. А я пересмотрела все произошедшее и даже нашла для себя странные совпадения и приветы из коварных игр моего мозга. Но все они незначительные и касаются не меня и моей семьи, а обычных повседневных моментов. Будь это время, проведенное в университете, или что-то сказанное в обычной беседе с моими однокурсниками и братом. Первое преображение меня, как личности зрелой и полноценной, выглядело как переезд в свою собственную квартиру. И это самое верное решение. Чем дальше, тем роднее и мысли меньше. Все, что теперь находилось в этих комнатах, моя фантазия, рисунки и, конечно, мой личный взгляд на то, каким должно быть мое жилище. Далее Джонатан показал мне прелесть поступления в университет, раскрыл карты крутости, и на меня снизошло озарение. Пора заняться образованием и самосовершенствованием. Хотя я и ярый фанат классической музыки, природа решила отыграться на моем несовершенном слухе. Поиск себя занял достаточно много времени». И только кисти, краски смирили мою буйную натуру и желание воплотить в жизнь все то, что произошло в отключке. Все пережитое сидело внутри, отравляло мой организм и не позволяло двигаться дальше. Художественный факультет и профессия-реставратор, выбор отчаянный, но помимо того, что я хорошо рисую, еще лучше у меня получается копировать стиль и манеру художника. Приходится учиться оценивать повреждения, подбирать необходимые материалы, и мне действительно нравится каждый раз крутиться в этом. По-своему, эдакий вызов, смогу ли справиться. Для себя сделала много выводов, которые теперь являются правилами. Во-первых, больше никогда не есть бездумно таблетки. Не важно, что болит. Ознакомься со всеми рисками и желательно не заниматься самолечением. Даже головная боль на постоянной основе может оказаться чем-то очень серьезным. Может, поэтому так трепетно отношусь к оболтусу, рвущему новую салфетку, и не колю его самостоятельно. Врач лучше знает. Во-вторых, нельзя опускать руки, даже если информация страшная на первый взгляд. Мнение одного человека — это всего лишь мнение. совсем можно справиться и... Пусть процент ничтожно мал, но живут же люди. Неважно, во что заставит поверить мозг, какую подкинет фантазию, нельзя сдаваться. В честь этого наблюдения я написала свою первую картину и повесила ее в гостиной так, чтобы каждый раз видеть, как именно выглядит отчаяние. В-третьих, нельзя плыть по течению, по крайней мере, в жизненном смысле. И для этого мне необходимо было побороть мнимую болезнь по имени Юджин, уничтожить его и переплыть реку, сопротивляясь всему. Я думала об этом очень много. Может, мое эпичное сражение — это тот момент, когда я, наконец, начала бороться за свою жизнь? То есть, то есть все это время я позволяла эмоциям захватить меня? «Делать себе больно и отдавать всем желающим то, что принадлежит мне с первой минуты. Может, все произошедшее со мной после падения было ничем иным, а примером для меня? Указать путь, куда двигаться и как научиться жить, не позволяя любому мнению ситуации вышвыривать меня за борт. Поэтому все изменилось. Я стала самостоятельной, уверенной и по-настоящему хочу жить». Так долго, насколько смогу. Сейчас ничего не может растормошить меня, привести в тихий ужас или повергнуть в шок. Все решаемо, — мой девиз на сегодня. И, судя по результатам, отлично работает. Некоторое время я справлялась с одиночеством при помощи учебы и картин. Все чаще вспоминала Уэйна и даже пошла в дом этого человека, спасшего меня в надежде, что это он. Через знакомых отца мы нашли адрес этого мужчины. Я приехала к нему с корзинкой, напичканной вкусностями, но никакого спасителя не оказалось на месте. К вопросу об отступлении речи не было, поэтому я приезжала до того момента, пока, наконец, мне не открыли двери. Пожилой, седовласый мужчина сообщил о том, что живет здесь один, а его сын уехал по работе в другой город». Возможно, я бы еще поехала к нему, но рутина затянула, да и время хотелось беречь на жизнь, а не пустую езду в другой конец города. В общем, так и не нашла я того, кому обязана своей жизнью. Еще времени. Я больше не привязана к часам, и мне не надо смотреть на циферблат, чтобы удостовериться, что живая». Научилась ценить каждый момент и каждую секунду. Никаких запредельных желаний. Если очень хочется пойти в театр, нажимая пару кнопочек на телефоне. Даже если выпадет снег, а моя машина стоит на СТО, пойду пешком. Я очень много возлагаю на свои 23. Хотя бы потому, что, по моим подсчетам, это время, когда я встретилась с Уэйном. Вот как все эти моменты сильно повлияли на меня. Мне отлично живется, только не могу избавиться от человека из прошлого, из своего воображения. Я написала пару картин о нем, тот наш момент в домике для садовых инструментов, как мы сидим на земле, и Уэйн обнимает меня. Наш поцелуй в машине я изобразила гуашью и спрятала от чужих глаз в свою комнату. Не хочу забывать такие прекрасные моменты, даже зная о том, что их никогда не было». Почему-то, придя домой, мне приятно видеть картины, будто мы всегда вместе. Звучит ужасающе романтично, но что хотеть от будущего реставратора, человека, корпящего над работами великих мастеров? Перешагиваю щенка, притащившего в комнату мой пушистый тапочек, переодеваюсь в повседневную одежду и защищаюсь от маленького моторчика, решившего пожевать шнурки на моих кроссовках. Мне не хватало общения, а не проблем. Только джонатон сделал ход конем, оставив этот комок шерсти прямо на пороге дома за секунду до моего выхода из него. Я отнеслась подозрительно к торопящемуся в свою машину брату, но подозрений никаких насчет этой коробки не было до того, как раздалась характерная Аф. Мое сердце дрогнуло при виде топорщащейся шерсти, слишком жесткой и неухоженной. Как мне потом объяснил Джонатан, этот маленький наглый щенок породы скотч-терьер в прошлые времена считался отменным специалистом по выманиванию мелких животных из нор. То есть, по факту меня сравнили с мышью. Так себе мнение, но в чем-то брат прав. Этот мохнатый коврик скрашивает мою жизнь, и все будет проще, когда мы закончим с прививками. Заканчиваю свои сборы, на плечо накидываю сумочку... в которой спрятаны салфетки, перчатки, пакетик для непредвиденных случаев, памперс и даже бутылочка с водой. Выгляжу, как чокнутая мамашка, заботящаяся о своем детеныше. Зато мне спокойней. Я люблю этого малыша. Поднимаю щенка на руки и усаживаю в сумочку, закрепив ошейник замочком, чтобы не выскочил. Закрываю за собой двери на ключ и нажимаю кнопку лифта. Как только открываются двери, я чувствую знакомый аромат апельсинов, с удовольствием втягиваю в себя воздух, мгновенно вспоминая все наши моменты с Уэйном. С особым трепетом храню их в памяти. Последний месяц у меня постоянно происходит дежавю, как только я захожу в этот лифт, выглядываю за двери и думаю, может, надо ходить по лестнице, а не травить себе душу. Поразмыслив секунду, я знаю, что это своего рода проигрыш, и он перечеркнет все мои установленные жизненные позиции. Что не убивает нас, делает нас сильнее. В миллион раз. А это значит, что никакие воспоминания, созданные из-за апельсинов, не помеха. Щенок ерзает, глажу его по холке, и как только лифт останавливается, нажимаю кнопку снятия сигнализации. «Кто-то еще делает это же!» Моргает моя машина и та, что находится в самом конце. Вытягиваю шею, хочу взглянуть на того, кто, возможно, является апельсиновым поклонником, но он уже садится и выезжает, не пересекаясь со мной. Завожу машину, включаю навигатор, вбиваю адрес и черепашьим темпом ныряю между улицами. Вроде ехать недалеко, но дома расставлены так, что не совсем понятно, где именно находится ветклиника. Покрутившись между дворами, я обнаруживаю практически полноценную больницу, а не как непростенькое здание с ветхими дверьми. Место для парковки забито практически до отказа, и я радуюсь как ребенок, что мне хватило мозгов забронировать очередь по телефону. Пусть дороже, зато не будем мучиться. «Сейчас мы привьем тебя, и через две недельки еще разок. А потом ты будешь прыгать по травке и наслаждаться жизнью». А я перестану убирать за тобой и буду не менее счастлива. Усаживаю щенка удобнее и захожу в клинику. Удерживаю двери, чтобы поставить машину на сигнализацию. И снова рядом реагирует другая машина. Надо бы проверить, что за глюк. Захожу внутрь, на случай вдруг появится ее владелец. Все сиденья уже заняты. Любители животных смотрят телевизор, показывающий рекламу корма для кошек и собачьей косточки. Становлюсь напротив телевизора, будто никогда не видела. Но, согласитесь, завораживает смотреть, как эти странные формы сухие штуки летят в миску, а ухоженный кот громко мурлыкает. «Мисс Фелпс и ее питомец пройдите для подтверждения регистрации». Женщина за стойкой приводит меня в чувство и подталкивает листок. «Заполните». «Малыша можете отправить в детскую зону. Пусть разомнет ножки. Все стерильно и обработано. У вас наверняка есть с собой игрушка. Пусть поиграет». Я недоверчиво смотрю на уголок, закрытый решеткой, застеленный салфетками. «Ладно, вполне сойдет». И малыш постоянно ерзает. Отстегиваю замочек и на вытянутых руках помещаю моего малыша поиграть. Заполняя все строки, обхожу только с вопросами о кличке. «Ладно». Я не могу придумать ничего толкового. Вроде с таким воображением можно такое наворотить, но, к сожалению, только маслом или акварелью, да на холсте. Женщина на регистрации, улыбаясь, следит за тем, как я сомневаюсь, что же написать. Мы не можем оставить прививочный паспорт без клички. Если испытываете трудности, я могу позвать доктора Уайлда. Услышав последнее слово, у меня из рук вываливается ручка. женщина наклоняется и поднимает ее он действительно талантливый в этом и многом другом она заговорщически наклоняется ко мне видите всю эту очередь они все еще пытаются заманить его себе в сети я нахмурившись ощущаю себя так будто мне треснули по черепу биты и разнесли ее вдребезги даже странный заговорщический тон регистратора приводит мое восприятие в затруднение Наклоняюсь к ней ближе, скорее неосознанно. Мне необходимо, чтобы она сказала намного больше подробностей. Так, черт возьми, много, чтобы я захлебнулась ими. «И почему не удается?» Тихо спрашиваю ее, даже не оглянувшись на девушек. «Там что-то очень романтичное, связанное со спасением». Она подмигивает, подставляет под свою розовую щеку ладонь. «Откуда такие подробности?» Не совсем уверена в том, что хочу услышать сплетню, но тело податливо прижимается к столу регистрации. Так сказать, из первых уст. «От отца Уэйна!» Она заталкивает в мои негнущиеся пальцы ручку, не справившись с задачей, прекращает заниматься ерундой, потому что я в ступоре. Работал здесь эти несколько лет, пока не умер. Частенько находился с сыном на каждой его операции, любил повторять одну и ту же историю. Ветеринар, заставивший биться девичье сердце. Звучит, как сказка, но на девушек очень даже влияет. Его отец умер? Вот еще один привет из моего сна. Моя болезнь у его отца. Так и есть. Земля ему пухом. Она резко нажимает на настольный колокольчик. Он громко звенит, отрезвляя. Готовьтесь, сейчас он выйдет, и вы будете такой же, как они. Кажется, намного хуже. Я разворачиваюсь. приготавливаясь к чему угодно, но когда двери в кабинет открываются, и высокий мужчина уверенной походкой двигается в мою сторону, меня можно переезжать поездом. Клянусь, не сдвинусь. Человек из моего сна, не глядя на собравшихся девушек и меня в том числе, присаживается на корточки, забирает щенка и начинает возвращаться в кабинет. «Хозяйка щенка за мной!» Небрежно бросает мне через плечо, а я плетусь на ватных ногах, вбирая в себя апельсиновый запах, как долбанная токсикоманка. Садитесь, заполните, я поставлю ему чип и сделаю прививку. Ни одна мышца в моем теле не работает. Я все так же стою на пороге, удерживая дверь открытой. Мужчина вздыхает, оставляет щенка в очередном манеже, делает шаг ко мне и берет под руку, оттягивает, позволяя двери закрыться. Каждый раз одно и то же. Он все еще не смотрит на меня или не обращает намеренно внимания. Присаживается напротив щенка и открывает его рот, осматривает зубы, язык, чешет его морду. Тише, колючка. Твои глаза, тебе требуется помощь? Мы точно прокляты. Уэйн Уайлд, произношу вслух. Стряхиваю себя оцепенение услышав знакомые слова. Наконец, привлекаю его внимание. Мужчина выпрямляется, внимательно осматривает меня с ног до головы. Уголок его рта приподнимается, в глазах появляется узнавание. Или благословенное. Становится напротив меня, наклоняет голову на бок. Моя девушка с дерева, где ты так долго была? Во сне. Тебя искала. Тихо отвечаю, боясь спугнуть момент. Кому-то из нас должна была улыбнуться удача. наклоняется и шепчет около моего уха. «Неприлично так долго прятаться от меня. Хочу сказать, что ты вынуждаешь меня приковать тебя к себе». Его руки касаются моих волос, а я закрываю глаза, сдерживая себя, стараясь не разреветься в такой момент, когда счастье переполняет меня и пугает одновременно. Мы же не знаем друг друга. Мужчина останавливается в нескольких сантиметрах от меня, сжимая мои дрожащие плечи. Мы смотрим друг на друга совсем как тогда. Что-то мне подсказывает, что момент на реке стал судьбоносным. Его теплые губы касаются моего лба. Как и наша встреча сегодня. Больше не исчезай, прошу тебя. И ты не оставляй меня. Обхватываю его шею руками и приближаю лицо для поцелуя. «Однажды я напишу картину, где мы вместе, о неотвратимости смерти и вечной любви. Мне уже безразлично, сон это или явь, и даже если я умерла, я найду его в любой из реальностей, отыщу среди прочих и больше никогда не откажусь от своего счастья. Даже если между нами образуется пропасть, найду к нему путь, потому что любовь не умирает». «Ее не сотрешь из памяти, не заменишь».